Параграф 41. Заимствованные фразеологические обороты. Заимствованные фразеологические обороты – это иноязычные по происхождению фразеологизмы, которые употребляются без перевода. Обычно такие выражения передаются буквами того языка, из которых они заимствованы. Но иногда и русскими буквами. «Альма-матер» – университет. «Альма-матер» – университет. Латинскими. Буквально «кормящая, питающая мать». на латинское слово. «Заметь хорошо». «Постфактум» – латинское. После того, как что-либо случилось, событие произошло. Более распространенные обороты заимствованы из старославянского языка. цитата из книг Священного Писания. «Неопалимая купина, несть пророка в Отечестве своём, по образу и подобию разверзлись хляби небесные». Суета, сует и всяческая суета. Тридцать сребреников, хлеб насущный. Это 109-я страница, параграф 42-й. Фразеологические кальки и полукальки. В словарном составе современного русского языка кальки существуют не только в форме отдельных слов, жизнеописание – это значит биография, азбука, алфагит, но и в форме фразеологических оборотов. Это фразеологическая калька – это такой фразеологический оборот, который образован в результате пословного перевода иноязычного оборота на русский язык. Например, оборот «вытаскивать каштаны из огня» является буквальным переводом французского. Иногда слова подвергаются калькированию фразеологическим единства «сочетание» и «ворожение», «борьба за жизнь» с английского. «Вот где собака зарыта» с немецкого, «игра не стоит свеч» с французского, «ставить точки над «и» с французского, «разбить голову» немецкий. Иногда в русском языке встречается и прямое заимствование фразеологического оборота, и калька с него. Французское «на войне, как на войне», разделяя и с латинского. Кальками являются многие фразеологические обороты, крылатые слова, афоризмы, изречения, которые введены в широкое употребление иностранными писателями. историками, критиками, общественными государственными деятелями. Второе «я» – это выражение, принадлежащее греческому философу Зенону. «Ганнибалу ворот», «Бумага не краснеет» – это афоризм Цицерона, «Деньги не пахнут» – это афоризм римского императора Веспасиана. Всё к лучшему в этом лучшем из миров. Из романа Вольтера «Кандид». «Буря в стакане воды» – это изречение Монтескье. В русском языке есть такие фразеологические обороты – полукальки. Одна часть кальки – прямое заимствование, а другая – калька перевод Аппетит приходит во время еды. Французская. Жёлтая пресса. Англия. Фразеологическими полукальками является также выражение «пить на брудершат». Привычка вторая натура. Смешать карты. Среди фразеологических полукальк выделяется группа оборотов, в которых без перевода остаются имена собственные. Имена, фамилии, географические названия. Двуликий Янус. Карфаген должен быть разрушен. Минерва, вышедшая из головы Юпитера, перейти Рубикон. Ты этого хотел, Жорж Данден. Это 110-я страница. Классификация прозалогических оборотов с точки зрения стилистической Являясь частью словарного состава языка, фразеологические обороты образуют несколько стилистических пластов. В зависимости от преимущественного употребления в той или иной сфере общения людей выделяются межстилевые, общеупотребительные, книжные. Разговорная и просторечная фразеологизма. Значит, межстилевые, книжные, разговорные и просторечные фразеологизмы. 43-й параграф. Межстилевые фразеологические обороты. Межстилевые – это общие Фразеологические обороты встречаются во всех стилях современного русского литературного языка. В конце концов, двоюродный брат, железная дорога, заработная плата, Новый год. Межстилевые обороты составляют меньшую часть фразеологии, фразеологии так как большинство фразеологизмов образуется и функционирует или в разговорном стиле, или в книжном Эти межселевые фразеологизмы не выражают отношения говорящего вот, к предметам и их признакам. Их можно назвать нейтральными как с точки зрения стилевой, так и с точки зрения эмоциональной. 44-й параграф. Книжные фразеологические обороты. Книжные фразеологические обороты используют преимущественно в стиле художественной литературы, публистетическом, научном, официально-деловом стилях. Геркулесовы столпы, искусство для искусства, калиф на час, книга за семью печатями, переоценка ценностей, Суждены нам благие поживы, но свершить ничего не дано. Ввести в эксплуатацию, иметь место космический корабль на высшем уровне с позицией силы.